Глава пятая. Рим в отсутствии Цезаря. Разрыв Цезаря с Помпеем. Помпей в Риме. Слабость правительства. Попытки Помпея вступить в соглашение с Сенатом. Совещание в Лукке. Общее недовольство и оппозиция Триумвиром. Крас в Сирии, его гибель. Соглашение Помпея с Сенатом и происки против Цезаря разрыв Цезаря с Сенатом и Помпеем. В те годы, когда Цезарь совершал в Галлии свое великое дело, в столице завершался переход от уничтоженного старого государственного устройства к утверждению нового, опирающегося на военную силу, по существу своему монархического. Старый порядок пал, новый еще не установился. Все видели, что возврат к прежним порядкам невозможен. Все чувствовали в то же время, что новый порядок вещей возродится не из демагогических разглагольствований, но как он возникнет, это еще никому не было ясно. И если весь государственный строй Рима отлился в особенно рельефные определенные формы, то с особую яркостью в Риме проявилась и анархия, неизбежная в такие периоды. С особенную ясностью обрисовался тот процесс, который совершается в подобные переходные эпохи. В столице из триумвиров остался Помпей. Он был первым человеком, главную силу триумвирата в глазах всех и всего более в своих собственных. Но скоро обнаружилось, что его способности далеко не соответствовали принятой им на себя задаче. Помпей вовсе не обладал необходимыми в его положении гибкостью и разносторонностью ума и быстротой соображений. Он всегда был медлителен и тяжеловат, и в сложной путанице самых различных отношений из рук его ускользнуло всякое влияние в столице. Благоразумная часть общества давно уже утомилась от долгих смут и держалась в стороне от политики. Сенат продолжал свое пассивное сопротивление и не занимался делами. Зато всевозможный уличный сброд, совершенно несведущие и беспринципные люди высоко подняли голову. Пролетариат получил своего рода организацию в разных клубах, которые считались в столице сотнями, открыто проповедовали самые крайние демократические доктрины, и каждый день выносил на поверхность столичной сутолоки новых, ранее никому неведомых великих людей, которые на другой день снова исчезали в прежней неизвестности. Создалась своего рода наука устраивать, или, вернее, подстраивать желательные народные демонстрации. Явились артисты этого дела. Особенно выдвигался народный трибун Клодий, человек наглый и бессовестный, Пользуясь своим положением, он раздавал хлеб бесплатно, отменял приговоры цензоров, дал возможность возникать политическим клубам и обещал полные гражданские права вольноотпущенникам и рабам. Дошло до того, что Клодий открыто нападал на Помпея. И так резко, что этот по внешности полновластный человек предпочитал подолгу не появляться на улицах столицы, лишь бы не встречать Клодия.